Шестая серия. Давид позволил Леви изучить записи Юрия, хотя предпочел бы этого не делать, просто у него не было других вариантов. К тому же его не покидало ощущение, что не сделай он этого добровольно, Леви нашел бы другой способ познакомиться с текстом письма, а в данный момент им с Ясмин следовало заручиться поддержкой этого странного человека в маске. Судя по тому, что Давид знал о Юрии, его шифр действительно невозможно взломать, хотя пока что трудно было сказать, является ли это для них плюсом или минусом. «А что вы знаете о Дрейпере и Фишере?» — полюбопытствовал Давид. Леви смущенно улыбнулся. «Почти ничего. Юрия интересовал только проект, а не источник финансирования». «А зачем Дрейперу понадобился «Зенит»?» — Леви вздохнул. «Для Love People», — признался он. «Что это?» — спросил Давид. «Название не должно вводить вас в заблуждение», — улыбнулся Леви. Проект Love People задумывался в качестве прямого конкурента Фейсбука. Главная его особенность заключалась в том, что подписчики имели возможность оценивать друг друга. Это оказалось плохой идеей, потому что, получая низкий рейтинг, пользователи неизменно приходили в ярость. В итоге Дрейпер купил этот проект за небольшие деньги для того, чтобы воспользоваться их программным обеспечением. Но для чего ему все это? Давид не оставлял попыток понять, что к чему. «Он хотел создать аналог китайской системы, но только более совершенной», — объяснил Леви. «Все китайцы с некоторых пор обязаны носить с собой специальное удостоверение личности, чтобы полицейский в любой момент имели возможность просканировать его и проверить так называемый социальный рейтинг. Все эти удостоверения связаны с системой видеонаблюдения, снабжённой функцией распознавания лиц. Как только в объектив какой-либо камеры попадает неблагонадежный человек, в полицию поступает сигнал тревоги. «Что все это значит?» — встрепенулась Ясмин. Она больше не могла безучастно сидеть в кресле-мешке и решила включиться в разговор. Социальный рейтинг помогает установить, какой уровень образования подходит тому или иному человеку, на какую работу он может рассчитывать, и даже банк принимает решение о выдаче кредита на основе социального рейтинга. Проще говоря, социальный рейтинг тотальным образом влияет на всю вашу жизнь, разъяснял Леви. Зная о существовании такой системы, вы будете не так охотно поддерживать акции протеста в социальных сетях или выкладывать в Ютубе сомнительные видео, независимо от фактической степени вашей поддержки критических настроений. Причем ваш рейтинг основывается не только на вашем личном поведении, учитывается также характер активности вашего окружения, а значит все недовольные будут рано или поздно изолированы от благонадежной части общества. Этот феномен называют еще социальным охлаждением. Но все-таки что это такое? настаивала Ясмин на подробном объяснении. «Представьте себе социальную систему, где каждый имеет рейтинг, который зависит от его активности, отношений с законом, кредитной истории и так далее». Но разве современное общество функционирует не так? «Добавьте к этому данные, которые мы повсюду оставляем. Наши действия в социальных медиа, история поиска в браузере, наши покупки, местоположение, список контактов и собеседников в чате». Местонахождение наших детей, люди, информация о людях, с которыми мы проводим время днем и с которыми мы общаемся ночью. Компьютеры хотят знать о нас больше, чем мы сами? ⁇ предположила Ясмин. Леви покачал головой. Они уже и так все знают. Но ведь у меня остается свобода слова. Но предположим, что так. С этими словами Леви в который раз закатил глаза. И все-таки не надо нас сравнивать с китайцами. В Европе или США ни один политик не выиграет выборы, если захочет внедрить подобную систему, разве нет? Вы, надеюсь, понимаете, что ни один политик не признается в своем желании это сделать. Пусть так, но кто-то непременно узнает об этом и поднимет протест, — нерешительно предположила Ясмин. Да, и будет протестовать ровно до тех пор, пока не осознает, что подобное поведение плохо отражается на социальном рейтинге. «И мы возвращаемся к тому, с чего начали», – спокойно возразил Леви. «Эпоха демократии давным-давно закончилась. За технология не будущее, за ней настоящее. Неужели вы верите, что системы распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев появились в смартфонах только потому, что производители беспокоятся о сохранности ваших данных? Ничего подобного. Эти данные используются для дианонимизации и слежки». «Но каким образом Love People может использовать мои данные? Вы ведь мусульманка, верно?» «Ну да, я не религиозная, но...» «Хорошо. Теперь представьте себе, что я работаю в авиакомпании, услугами которой вы хотите воспользоваться. Итак, я подключаюсь к серверу Love People, и он быстренько сообщает мне, что вы или кто-то из ваших друзей недавно просматривали видео про исламское государство». «Из моих друзей никто не стал бы», — воскликнула Ясмин, но Леви перебил ее. «А вы в этом уверены, Ясмин? Потому что если вдруг окажется, что кто-то из вашего окружения это делал, то вам объявят такую цену на билет, что вы не сможете его купить. Либо вам скажут, что все билеты на нужный вам рейс якобы распроданы. Если авиакомпания этого не сделает, она будет вынуждена платить повышенную страховку, потому что одним своим появлением на борту...» Вы начинаете угрожать безопасности полета. «Но разве подобные действия законны?» — удивилась Ясмин. Леви пожал плечами. «Благодаря феномену социального охлаждения мир станет более спокойным», — заметил он. «Как это?» — снова не поняла Ясмин. «Экстремисты окажутся в полной изоляции, потому что никто не захочет с ними общаться». Давид бросил на Леви недоверчивый взгляд. Но то, о чем вы говорите, уже давно не новость, сказал он. Дрейпер наверняка собирался использовать зенит не для этого. Леви покачал головой. Разумеется, зенит создавался с другой целью. Love People стоит больше 20 миллиардов долларов с тех пор, как у них появился один очень серьезный клиент. И кто же это? Не удержался Давид от вопроса. Агентство национальной безопасности. Леви кивнул сам себе. Кто же еще? «Но если этой соцсетью почти никто не пользуется», — в недоумении проговорила Ясмин, переводя взгляд с Леви на Давида. «Дайте-ка попробую догадаться», — сказал Давид. «АНБ постоянно подгружает на серверы Love People необходимые данные, а система оценивает благонадежность граждан и присваивает им рейтинги. Но и это еще не все. «Нет», — удивился Леви. Давид встретился взглядом с Ясмин. Судя по виду девушки, она по-прежнему не верила в реальность происходящего. Давид и сам был бы рад ошибаться, и все же он понимал — это реальность, и с каждым мгновением их все дальше затягивают в жуткий лабиринт. «Это было бы не в стиле Дрейпера», — решительно произнес Давид и посмотрел на Леви. «Зенит должен был собирать данные и на их основе предугадывать намерения людей, верно?» «Браво!» — воскликнул Леви. Давид никак не мог забыть пророчество «Зенита». Неужели оно действительно сбудется? Но гадания и пророчества имеют отношение к миру сверхъестественного. В «Зените» же не было ничего сверхъестественного. Скорее, наоборот. Например, Давид сильно сомневался, что искусственному интеллекту можно объяснить концепцию религии. Но тогда что это было? «Зенит» создавался с одной целью — точно предсказывать будущее. Это можно сравнить с шахматами. Если обычный человек думает на один-два хода вперед, то гроссмейстер легко просчитывает все возможные ходы противника и поэтому заранее знает, чем закончится партия. Именно так играл в шахматы «Зенит», и Давид это прекрасно знал. Заставить «Зенит» изменить пророчество можно только одним способом — изменить принимаемые им в расчет параметры. Давид взглянул на Ясмин, не зная, стоит ли делиться с ней своими мыслями, но потом все таки решил не пугать ее раньше времени. «Вам лучше уйти, ваше присутствие мешает мне сосредоточиться», заявил Леви и отвернулся к экрану. «Но что же нам делать?» — в замешательстве спросил Давид. «Надеюсь, вы не боитесь крупных собак», — с усмешкой сказал Леви. Ясмин до хруста сжала руку Давида. Дрейпер думал, что его отведут обратно в камеру, но ошибся. Прежде чем вывести из комнаты для допросов, ему надели на ноги кандалы и соединили их цепью с наручниками. В результате он мог передвигаться лишь коротенькими неуверенными шажками. Затем ему на голову натянули черный колпак, и поверх него надели наушники, после чего он перестал что-либо видеть и слышать. Что-то подобное он видел на фотографиях из лагеря Гуантанамо, но даже и представить себе не мог, каково это, лишиться разом и зрения, и слуха. Паника накатывала тошнотворными волнами. Ему было по-настоящему страшно. Что его ожидает? Куда его ведут? Кажется, они сели в лифт, который спустил их в подвал, затем его усадили в машину и туго пристегнули ремнем безопасности. «Куда мы едем?» — спросил он, но не получил ответа. В голове гремел звук собственного голоса. Он думал о Сиене Миллер. Почему она отказывается поверить в то, что он говорит правду? Ведь она сидела вместе с ним в этой чертовой повозке, которая делала все, чтобы утопить их в Темзе. Если бы он действительно стоял за всей этой историей, с какого перепуга ему самому садиться в машину убийцу? Следующий вопрос был гораздо сложнее. А верит ли он сам в свою версию случившегося? в существование искусственного интеллекта, который во что бы то ни стало хотел их прикончить. Дрейпер знал, что технически это вполне осуществимо. И вообще странно, что ничего подобного до сих пор еще не произошло. Ведь два выродка, создавших Google, разрабатывали искусственный интеллект для самого Пентагона, причем для отвлечения внимания они делали это под лозунгом «Не сотвори зла», то есть в течение долгого времени — Они имели доступ к 10 миллионам серверов, непрерывно регистрирующих поисковые запросы со всего мира, а потом просто взяли и продали эту информацию. Но «Зенит» — другое дело. Дрейпер с трудом представлял себе, что нужно сделать для того, чтобы перехватить контроль над беспилотником такого класса. Если бы человек мог это сделать, то сделал бы уже давным-давно. Искусственный интеллект — явно не испытывал никаких затруднений при выполнении этой задачи. Больше всего Дрейпера угнетал тот факт, что он угодил в собственную ловушку, и ловушка эта оказалась самой заковыристой из всех, в которые он когда-либо попадал. Возможно, дамочка по-своему права. Если «Зенит» действительно существует, он, вероятно, представляет гораздо больше опасности, чем все террористы вместе взятые. Дрейпер пытался спрогнозировать наиболее вероятный сценарий, но мысли разбегались. Она точно права в том, что никто не будет по нему скучать, так уж он выстроил свою жизнь. Даже для Сиены Миллер, или как там ее настоящее имя, это было совершенно очевидно. Также Дрейпер понимал, что британские власти едва ли обрадуются задержанию на неопределенный срок американского гражданина без какой-либо внятной причины. Как бы то ни было, властям важно поддерживать иллюзию того, что по обе стороны Атлантики действуют согласованно. При этом, понятное дело, Англия и Америка доверяют друг другу гораздо больше, чем русским или китайцам. И если Сиена Миллер решит выдать его ЦРУ, то одного ее намека будет достаточно для того, чтобы он никогда больше не вышел на свободу. Вообще сейчас все это было совершенно неважно. Гораздо важнее было выяснить, куда его везут. Если поначалу Дрейперу казалось, что Сиена Миллер несколько смягчилась, то теперь эта иллюзия окончательно разрушилась. Эта женщина — представитель власти, которому поручили выяснить все, что знает о произошедшем Дрейпер. Он был им не нужен, потому что не обладал никакими важными сведениями. Однако отпускать его тоже никто не собирался, поскольку кое-что ему было все-таки известно, и он мог разгласить секретную информацию. Дрейпер Фишер должен был исчезнуть. Машина остановилась. Он не слышал звука двигателя, но ощущал его вибрацию и сразу почувствовал, когда он заглох. Сопровождавшие его люди открыли и быстро закрыли дверь. Дрейперу показалось, что он чувствует сладковатый запах авиационного керосина. Возможно, у него просто разыгралось воображение. Чья-то рука сняла с Дрейпера наушники, и хотя вокруг все равно было тихо, он испытал неимоверное облегчение. А в следующий миг его освободили и от черного колпака. Часто моргая, Дрейпер начал озираться по сторонам. Он по-прежнему сидел в машине и смотрел в окно. Последние лучи заходящего солнца пылали за металлической сеткой. Повернув голову в другую сторону, он увидел Сиену Миллер, на ней снова были темные очки. Она смотрела прямо перед собой, словно не замечая Дрейпера. «Что дальше?» — тихо поинтересовался он. «Это зависит от вас. Видите, вон тот самолет?» Она кивнула на лобовое стекло. Дрейпер подался вперед, насколько это позволял ремень безопасности, и увидел небольшой частный самолет, значит, за забором находится аэропорт. «Его прислала ЦРУ», — пояснила она. «Думаю, нет нужды объяснять, за кем он прилетел, а?» Дрейпер прекрасно знал, что в одну только Европу ЦРУ ежегодно отправляет сотни джетов, чтобы забрать подозреваемых в террористической деятельности и отправить их в Ирак или Афганистан, где никто не задает лишних вопросов, а если и задает, то не получает ответов. Время от времени европейские власти начинают театрально возмущаться и посылать через Атлантику гневные запросы, на которые Вашингтон неизменно отвечает, что запрашиваемые сведения носят гриф секретности, так как связаны с государственной безопасностью или с антитеррористической деятельностью. Конечно, все эти действия не более чем театральная постановка, разыгрываемая для идеалистов из правозащитных организаций. На самом же деле ЦРУ борется с ветряными мельницами, устраняя лиц арабского происхождения, оказавшихся в ненужное время в ненужном месте. «И все же, почему мы здесь оказались?» Дрейпер начал обильно потеть. «В вашей версии случившегося имеется небольшой изъян», сказала Сиена Миллер. «Никто из моих начальников в нее не верит», Дрейпер прищурился. «Но вы-то верите?» «Я сама там была», — ответила она. «Вы правы. Никто не знал, что мы окажемся в той злополучной Тесли, но это лишь усугубляет ваше положение». В машине воцарилась тишина. Дрейпер отчаянно пытался понять, чего же она хочет. Вполне возможно, ее разговоры были всего лишь уловкой, отвлекающей маневром. Если чему он и научился за последние сутки, так это тому, что на Сиену Миллер нельзя полагаться. Она — Дракула в женском обличии, причем во всех смыслах. И что же теперь? Есть два варианта. Первый. Я выполняю приказ и передаю вас людям из СРУ, которые позаботятся о том, чтобы мы больше никогда не беспокоились о проблеме под названием Дрейпер Фишер. А второй ⁇ она вздохнула. ⁇ Я не отдаю вас ЦРУ. Вместо этого мы займемся поисками Давида Бирка, чтобы он помог нам остановить зенит. Но это создает новую проблему, заметила она. Проблема в том, что вы нарушаете приказ? ⁇ Если бы только это, ⁇ сказала она. Это преступление, поэтому... «Мне придется исчезнуть». Дрейпер непонимающе посмотрел на нее. Он действительно никак не мог сообразить, что она хочет ему сказать. Он-то прекрасно знал, какой вариант его полностью устраивает. Он готов был на что угодно, лишь бы исключить первый сценарий. Но вот что ему надо сделать, чтобы Сиенна Миллер согласилась на второй, никак не мог понять. «А я-то что должен сделать?» произнес он чуть слышно. 100 миллионов долларов, которые вы собирались заплатить Юрию, вы заплатите мне», — спокойно сказала она. Солидный капитал не помешает тому, кто собирается испариться. Неужели все дело в деньгах? Это было настолько банально, что он едва не расхохотался. Если это и правда так, так тут, черт возьми, и вовсе нет никакой проблемы. Правда, скорее всего, часть его активов уже заморожена, но всех его счетов не может знать ни одно правительство. «Что еще?» «Затем мы находим Давида Бирка». Он удивленно посмотрел на Сиену Миллер. «Зачем вам его искать, если вы собираетесь исчезнуть?» выразил он свое недоумение. «Нам необходимо остановить это безобразие, господин Фишер. В противном случае, боюсь, даже ваши деньги меня не спасут». «Но каким образом?» «Давид упомянул какой-то алгоритм. Он назвал его Надир». Дрейпер кивнул. «Противовес Зениту. Волшебная кнопка Юрия». «Этот алгоритм находится у Давида Бирка». «Вряд ли эта информация поможет нам его найти». Сиенна Миллер застыла, как каменное изваяние. «Я точно знаю, где находится Давид Бирк». Дрейпер возмутился. «Тогда зачем вы устроили идиотский цирк в комнате для допросов?» «Все должно было выглядеть достоверно, господин Фишер». «Достоверно, черт подери! Сейчас же снимите с меня эту хрень!» Сиена Миллер вытащила из кармана ключ и принялась расстегивать наручники. «Одежда и остальные ваши вещи лежат в багажнике. Мы должны бросить эту машину и подыскать себе что-нибудь другое. В настоящий момент нам нельзя приближаться к аэропорту». «Мы поедем куда-то на машине?» — она кивнула. И через сколько минут парни с СРУ поднимут тревогу, полюбопытствовал Дрейпер. Не знаю, обычно им все равно. Дрейпер посмотрел на собеседницу и сказал, верните мне фотографию. Она порылась в сумочке и протянула ему бумажник. Открыв его, Дрейпер убедился, что фото лежит там, где всегда. А кто это? Я думал, вы все обо мне знаете. Это называется Блеф, господин Фишер. «Если хотите получить деньги, не спрашивайте. Договорились?» Сиенна Миллер пожала плечами. «Как скажете, господин Фишер?» Леви не сказал, куда они направляются, даже когда они вышли из подвала, в котором он, судя по всему, жил. Несмотря на все его странности, Ясмин почувствовала облегчение, когда Леви начал подниматься по лестнице на следующий этаж, а не вывел их на улицу, хотя больше всего на свете в этот момент Она мечтала оказаться в собственной квартире, забыть обо всем, что произошло, и никогда больше не открывать компьютер, если это вообще возможно. Она боялась, что им придется надолго остаться в этом, похожем на звериную нору, убежище. Будь ее воля, она подыскала бы какое-нибудь другое место. Ясмин очень хотела обсудить сложившуюся ситуацию с Давидом, но в то же время понимала, что он знает не больше, чем она. Поднимаясь по лестнице на верхний этаж, они наткнулись на свирепого Ротвеллера или Добермана, или как-то называется это дьявольская порода. Он сидел на верхней ступеньке и, слегка склонив голову, внимательно смотрел на Ясмин. Пес был в недоустке, который не столько его сдерживал, сколько подчеркивал готовность в любой момент наброситься на посторонних. Рядом с собакой на стуле сидел парень и тыкался в мобильный телефон. На нем была черная толстовка, которая, судя по всему, для местных была аналогом униформы, а также серые спортивные штаны с белыми лампасами. Несмотря на то, что парень был в капюшоне, Ясмин заметила у него на шее татуировки. Она никогда не понимала маниакального пристрастия датчан к татуировкам. Одно дело — люди из криминальной среды, для них это способ самоутвердиться и показать свой статус. Но многие подруги Ясмин делали татуировки на руках, на груди и на пояснице, что для нее было дикостью. Леви прошел мимо пса, не обратив на него никакого внимания. «Вы не могли бы подержать собаку?» Робко попросила Ясмин, прячась за Давида. Парень в толстовке грубо схватил монстра за ошейник и притянул к себе. Мысли Ясмин были заняты только тем, как побыстрее прошмыгнуть мимо адского чудовища, юркнуть в дверь, открытую леви, и немедленно захлопнуть ее за собой. Она цепенела от ужаса, представляя, как зверь набрасывается на нее и начинает разрывать ее плоть. Никто не смог бы убедить ее в том, что она преувеличивает опасность. В представлении Ясмин именно этим и должна была закончиться встреча в подвале. Едва Ясмин успела спрятаться за спиной Давида, как собака резко дернулась в их сторону и повисла на ошейнике. «Тише, тише!» — Давид замер и постарался успокоить девушку. Хотя было ясно, что он храбрится исключительно ради нее. «Вряд ли он кусается...» Еще как кусается! Его специально натаскивали!» — прокомментировал Леви. Последние шаги до двери Ясмин преодолела меньше, чем за секунду. Она втолкнула Леви и Давида в комнату и захлопнула дверь. Пес яростно залаял. «Окажись сейчас Леви на пути этого разъяренного монстра, он наверняка лишился бы остатков лица». Ясмин попятилась прочь от двери и, наткнувшись на Давида, обернулась. Увиденное заставило ее забыть даже о собаке. Они оказались в просторной комнате с открытыми балками, которую риэлторы непременно назвали бы «Нью-Йоркским лофтом». Ясмин никогда не видела ничего подобного. Здесь впечатлял даже пол» цельные широкие доски во всю длину комнаты. Посередине стоял стеклянный обеденный стол на 12 персон, который словно парил над паркетом. Напротив огромного дивана на специальном креплении висел огромный плоский монитор. Ясмина обошла его и обнаружила еще один, точно такой же монитор и рядом с ним необъятную кровать. «Можете пожить здесь, пока мы не выясним, что к чему», предложил Леви. «А кто здесь живет?» пробормотала Ясмин. «Один наркодилер». «Ну, а если он придет и обнаружит нас здесь?» «Спокойно, он придет не раньше, чем через несколько лет, если, конечно, его не выпустят раньше за хорошее поведение». Леви немного постоял, словно припоминая, что еще должен им сказать, а затем развернулся и вышел, так и не проронив ни звука. Ясмин покачала головой, явно не одобряя поведение этого загадочного человека который не давал им ответов, но вызывал кучу вопросов. Как долго они здесь пробудут? Что должно выясниться? Ни слова об этом. Ясмин повернулась к Давиду, который с восхищением рассматривал стропила. Ей это очень не понравилось, хотя она и не могла понять, почему. Учитывая события последних дней, фотографии в газетах, незнакомец, обыскивающий ее пустующую квартиру, конец ее учебе и работе, агрессивные собаки, загадочные шифры — Ясмин хотелось кричать от бессилия. Хуже всего было то, что она совершенно не понимала, почему все это произошло именно с ней. Она громко вздохнула. Ясмин была уверена, что Давид в этом не виноват, по крайней мере, прямо. Но, черт возьми, если бы он не впутал ее в это дерьмо, она по-прежнему жила бы в своей квартире и даже не догадывалась бы о том, что за ней могут следить через телевизор, Она постепенно забыла бы Давида и встретила бы другого достойного мужчину. Но в любом случае сейчас он мог бы ее хотя бы пожалеть? Он должен был обнимать ее, гладить по голове и говорить, как соблазнительно она выглядит, несмотря на то, что Ясмин уже который день ходит в одной и той же одежде. Он должен был сочувствовать ей». Должен был убеждать ее в том, что все будет хорошо, потому что у него есть четкий план действий, и потому что он невероятно умный, в чем она и не сомневалась. В довершении всего, он должен клятвенно пообещать устроить ее будущее и восхититься ее красотой, а также признаться в том, что любит ее больше жизни и все время думает о ней, и не желает даже смотреть на других женщин с того самого вечера, когда они впервые поцеловались. Ясмин повернулась к Давиду, надеясь, что он сделает хоть что-то из вышеперечисленного, но он, мельком взглянув на нее, направился к единственной внутренней двери в комнате, которая, очевидно, вела в ванную. А вдруг он сейчас начнет справлять малую нужду, не удосужившись даже прикрыть за собой дверь? В таком случае Ясмин пулей вылетит отсюда и плевать на злобного пса, караулящего у двери. И пусть делают с ней, что хотят. Она готова отправиться куда угодно, хоть в Гуантанама. Но нет. Внимательно осмотрев ванную, Давид вышел и приблизился к Ясмин. Она почувствовала, как его руки смыкаются у нее на талии и положила голову ему на плечо. Хороший момент, чтобы дать ему понять, он читает ее мысли. а такой проницательности ожидает от своего мужчины каждая женщина. Она слушала его голос, который волшебным образом всегда успокаивал ее, и вдруг до нее дошел смысл его слов. «Пойдем, примем душ», — предложил Давид. В ее взгляде вспыхнуло негодование. Неужели он решил, что сейчас подходящий момент для секса? В целом Ясмин обладала спокойным темпераментом, но уж если в ней просыпался вулкан, то извергался он долго и бурно, а потоки его лавы были вполне способны испепелись любого цепного пса в крестьянии. Но Давид приложил палец к ее губам. «Доверься мне», — шепнул он. Эрнст Шимке внимательно рассматривал прозрачную жидкость в пузырьке, хотя и понимал, что невооруженным глазом он все равно там ничего не увидит. Эта ничем не примечательная на вид жидкость была единственной материальной сущностью во всем проекте а вот обстоятельства, при которых она была получена. Возможно, у него все получилось, потому что он, не задумываясь, принял эту идею как данность. Он слишком хорошо понимал, что из всех свойств, присущих человеку как виду, способность приспосабливаться является едва ли не важнейшей. Итак, программируемые энзимы. Их существование по-прежнему казалось Шимке фантастикой. При этом он осознавал, что ему показалась лишь вершина айсберга. То, что ему удалось создать, поможет разгадать неразрешимые прежде загадки. Шимке встрепенулся. «Тайна старения», — пробормотал он, подумав о Марте. «Они сумеют начать все заново благодаря его изобретению. Не потому ли именно он был избран для...» «А действительно, для чего он был избран?» «Все вышло слишком складно». С другой стороны, не так уж много существует в мире специалистов с таким опытом именно в фармакологии, и еще меньше тех, кто только-только вышел на пенсию и... «Которым нечего терять», — вслух завершил он свою мысль. Шимки улыбнулся и почувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Ключ к пониманию непостижимого в медленном и методичном разгадывании тайны за тайной. Сток сена, как известно, состоит из соломинок. Шимки замечтался и вернулся к реальности, лишь когда услышал за спиной осторожный стук в дверь. Зажмурившись, он вздохнул. Он, кажется, доходчиво попросил супругу не беспокоить его. Ему хватало причитаний, которые он слышал, когда заходил в дом справить нужду, вздремнуть несколько часов или перекусить что-нибудь из заранее приготовленной еды, которую Марта закрывала пищевой пленкой и ставила в холодильник, так что Эрнсту оставалось лишь разогреть нужную порцию в микроволновке. Само собой, разумеется, она волновалась и очень хотела узнать, над чем он там работает. Но если он и сам не вполне осознает масштабы готовящегося прорыва и темпы развития собственного проекта, разве может он объяснить это все ей? Горизонт. Его изобретение действительно открывает новые горизонты. «Положись на меня», — сказал как-то он. «Хорошо», — а затем обнял ее. Проявления нежности всегда давались ему непросто, но на этот раз все было по-другому. Марта промолчала в ответ, но испытующе посмотрела на него, и под ее пристальным взглядом он почувствовал непреодолимое желание тут же обо всем ей рассказать — но нет пока нельзя и очень скоро она поймет почему в дверь снова постучали и шимке злобно оглянулся минуточку отозвался он собираясь встать с кресла как вдруг дверь отворилась шимки медленно обернулся он крайне редко в чем либо упрекал свою жену в этом просто не было необходимости и никогда не запирался от нее по той же причине а потому И вдруг он увидел, что к нему пришла вовсе не жена. Шимки никак не рассчитывал увидеть этого человека опять, за исключением, может быть, того дня, когда он отпразднует свою победу над ним. «Эрнст», — обратился к нему Киркштайнер, стараясь казаться дружелюбным, хотя чрезвычайно внимательно разглядывал обстановку явно не с добрыми намерениями. «А я и не знал, что у тебя дома оборудована целая лаборатория». Шимки бросила в пот, хотя он попытался убедить себя в том, что ему не в чем оправдываться. В то же время, где-то в глубине души он понимал, ему придется найти какое-то объяснение происходящему. Ну, это скорее, что-то типа хобби, чтобы. невнятно пробормотал он, пожав плечами. Хобби? переспросил Керштайнер, скользя взглядом по трем рабочим столам, расставленным в форме буквы Г. «А ты зачем пришел?» — спросил Шимпке, шагнув навстречу Киркштайнеру и заслонив экран своего ноутбука. «Просто захотел вас, Мартой, проведать», — улыбнулся Киркштайнер, и Шимке подумал, что он, как всегда, не искренен. «Ну, я подумал, мы с тобой даже как следует не попрощались после... Ох, я даже и не припомню, сколько лет мы с тобой проработали вместе». «Шестнадцать», — подсказал Шимке. «Подумай только, неужели так долго?» «Ну да», — подтвердил Шимке, испытывая жгучее желание добавить, что для него лично эти годы и вовсе кажутся бесконечными. Впрочем, это не имело никакого значения. Сейчас надо сделать все, чтобы Кирштайнер поскорее покинул гараж. «Неужели ты мне даже не предложишь чашечку кофе?» «У меня нет времени». «Чересчур занят чем-то в своей домашней лаборатории?» Кирштайнер посмотрел на Шимке с осуждением. «Ну, это уж мое дело!» Кирштайнер наклонил голову. У него на лице появилось такое выражение, словно он собирался сделать нечто противное собственной воле, но необходимое. «Эрнст, да ты никак прикупил себе ПЦР-термоциклер, черт возьми!» Удивился он с ноткой сожаления в голосе. ПЦР или полимеразная цепная реакция. Шимке знал, что идет на большой риск, но без этого прибора никак не мог обойтись. Он был необходим для репликации цепей ДНК. Для этого ему пришлось завязать тесные контакты с парой людей, работавших на одного из давних поставщиков его конторы, на которых, как он считал, вполне можно положиться. Одному богу известно — Сколько средств Шимке вложил в свою авантюру, но даже этой суммы, похоже, не хватило на то, чтобы заткнуть рот продавцам. «Ну, мои покупки никого не касаются, к тому же...» «Но ты не можешь не согласиться, что подобная аппаратура для хобби — это явный перебор», — перебил его Кирштайнер. «Я думаю иначе». «Для тебя это не хобби», — возразил Кирштайнер с недоброй улыбкой. «А что же, по-твоему?» — Кирштайнер вздохнул. «Наверное, мне не нужно тебе напоминать, что ты по-прежнему связан с нашей компанией условиями контракта». Конечно, Шимки прекрасно знал об этом. И тем не менее, учитывая последние события, как-то упустил из виду такие мелочи. Вообще-то, с чисто технической точки зрения, создал новый продукт вовсе не Шимки, Он толком даже не сумел бы ничего объяснить, поскольку до конца и сам не понимал, что к чему. Он не мог точно вспомнить, что говорилось в контракте о его правах, потому что буквально до последнего дня наличие у него домашней лаборатории ни для кого не представляло интереса. И доктор Эрнст Шимпке заволновался, ибо не оставалось никаких сомнений в том, что в соответствии с контрактом все, что он изобретает, принадлежит компании Циглер-Унд-Щёне и, соответственно, Фридриху Кирхштайнеру. «Чёрт возьми, Эрнст, сколько лет мы с тобой знакомы. Ты купил себе термоциклер, и бог знает, что еще. Но чем бы ты тут ни занимался, тебе придется подробно все объяснить мне. Я всего лишь экспериментирую», поспешил оборвать незваного гостя Шимке, чувствуя, как пересохло у него в горле. «Нельзя было допустить, чтобы все закончилось сейчас, когда он настолько приблизился к...» «Нет-нет, надо было срочно найти какое-то решение, любое решение». «Ты ставишь меня в крайне неудобное положение, и я надеюсь, что ты это понимаешь», — вздохнул Кирштайнер. «Как думаешь, что сделает правление?» когда узнают, что я был в курсе приобретения тобой термоциклера для личного пользования. Как по мне, да экспериментируй себе на здоровье, но рисковать ради тебя своей карьерой я не намерен». «И?» — спросил Шимки. Впрочем, он и так прекрасно знал, что собирается сделать Киркштайнер. Проблема была вовсе не в этом. шимки очень смутно представлял себе последствия этих действий. «Либо ты рассказываешь мне, что здесь происходит, либо у меня не остается иного выбора, кроме как связаться с нашим юридическим отделом, который на законном основании конфискует твою лабораторию и получит права на все результаты твоих чудесных экспериментов». «Ты не сможешь. То, что я создал, пока что этого никто не поймет», — забормотал Шимки. Ему казалось, что он резко опускается на дно океана с привязанной к ногам гири. Вдруг он почувствовал, как Кирштайнер тронул его за руку. Ноги Шимки подкосились, и он вынужден был сесть на стул. Объясни же мне, Эрнст, настаивал Кирштайнер. Рак, выпалил Шимки. Я могу вылечить его. Все виды рака. Знаю, это звучит безумно, но. Кирштайнер отпрянул. Шимки понял, что гость ему не поверил. «Что? Ты создал лекарство от рака за три дня работы у себя в гараже?» — спросил Кирштайнер с таким видом, словно перед ним находился капризный ребенок. «Нет, но я могу сделать так, что человек им никогда не заболеет». «Часу от часу не легче», — сказал Кирштайнер усталым голосом. «Поверь мне, это работает!» — Кирштайнер развел руками. «Каким же образом?» На мониторе сам собой открылся новый файл с названием «Испытуемый номер два». Шимке быстро захлопнул ноутбук. «Эрнст, черт возьми, Марта беспокоится о тебе. Может, лучше пришлю к тебе завтра с утра людей, и они перевезут все твое оборудование к нам, а потом ты выступишь перед всеми с докладом о полученных результатах. И если все и правда так, как ты говоришь», то мы постараемся найти человека, который сможет продолжить твои исследования, а? Понимаю, очень сложно уходить на пенсию. Я и сам даже боюсь думать о том дне, когда мне тоже придется это сделать, но ведь это был твой выбор, а...» Шимке резко поднялся со стула, как будто силы вернулись к нему. «У меня есть другое предложение», — сказал он. «Оно меня мало интересует» только и успел ответить Кирштайнер Шимки уверенным движением схватил его за горло и притянул к себе, после чего воткнул шприц в шейную артерию своего заклятого врага и до конца надавил на поршень. Реакция Кирштайнера вполне предсказуема, подумал Шимпке, получив резкий удар по почкам. Он обмяк и свалился на пол. Кирштайнер прижал руку к шее, шагнул к шимке и внезапно рухнул на колени, «Что... что ты натворил?» — прошипел он. Шимки смотрел на него в упор. «Подожди, сейчас увидишь!» Он ухватился за угол стола и поднялся. «Что увижу, будь ты проклят!» — чуть слышно прохрипел Кирштайнер. Один единственный укол превратил сильного и уверенного в себе человека в убогого калеку — дальнейшая судьба которого зависела от Шимки. Чем ему помогут адвокаты? Сейчас ничем. Шимки это прекрасно понимал. «Я назвал его Горизонтом», — пояснил Шимки, не отрывая взгляд от экрана, на который непрерывно выводились новые данные. «Это революция! Величайшая революция в истории медицины!» Пошатываясь, Кирштайнер наконец поднялся на ноги и оперся о стену. Эрнст! Что ты, черт подери, сделал! пытался закричать он. Шимки повернул монитор компьютера к Кирштайнеру. Это твои данные, объяснил Шимки. Боль после удара Кирштайнера еще не утихла, но по сравнению с его открытием это были сущие пустяки. Давай поглядим, что мы имеем. Шимки обернулся на Кирштайнера и увидел, что тот дрожащими руками пытается кому-то позвонить по телефону. «Куда ты звонишь?» «В скорую. И в полицию тоже. Здесь все равно сеть не ловит». Шимке вновь сосредоточился на экране. «Я смотрю, у тебя в роду зафиксированы случаи синдрома Гентингтона, но ты наверняка и сам об этом знаешь, хотя вряд ли уведомил об этом правление». "Откуда ты знаешь?" прошептал Кирштайнер. "Ты что, читал мой дневник?" "Это все горизонт. Таков принцип его работы," сказал Шимке самодовольно улыбнувшись. "Хочешь, я скажу, какова вероятность развития этого синдрома у тебя?" Шимке увидел отчаяние во взгляде Кирштайнера. "Я не верю тебе," прошептал он. "Это просто" «Мутации в одном из двух общих для всех нас генов HTT — вот и все, что нужно для развития синдрома. А затем тело само начинает разрушать клетки мозга», — пояснил Шимке, покосившись на Кирштайнера. «Фридрих, я могу ликвидировать эту мутацию с помощью горизонта. Я могу уберечь тебя от развития болезни Гентингтона». «Ты... ты ненормальный...» пробормотал Кирштайнер. «Сейчас я тебе все покажу». С этими словами Шимки принялся нажимать на клавиатуре какие-то комбинации клавиш. «Если я сделаю вот так, тебе станет хуже». У Кирштайнера и впрямь вдруг начали подкашиваться ноги. Он пытался удержаться, уперевшись рукой в стену, но в конце концов сдался, рухнул на пол и начал задыхаться, как рыба, выброшенная на сушу. Теперь-то ты мне веришь, спросил Шимке. Кирштайнер кивнул, прикрыв глаза. "Да", прохрипел он. "Секрет горизонта программируемые энзимы. Ими можно управлять разными способами, но проще всего это сделать с помощью Wi-Fi или сети 4G. Возможности современных технологий поистине невероятны, если уметь ими пользоваться, правда?" Э "Эрнст, «Ты... ты должен все прекратить. Я... я...» «Но что прекратить, Фридрих?» «Все это...» Кирштайнер с трудом выдавливал из себя слова. «Никаких адвокатов, понятно? И ты никому не скажешь об этом ни слова, ни жене, ни полиции, ни правлению, а не скажешь ты ничего по той простой причине...» что я сейчас устраню мутацию в твоем гене HTT, но если кто-то выключит мою систему или вмешается в ее работу, то мутация возникнет снова, и у тебя обязательно разовьется синдром Гентингтона. Ты меня хорошо понял, Фридрих?» Кирхштайнер снова кивнул. «Кстати, у тебя, кажется, появилась аллергия на драгоценные металлы». Никак не мог успокоиться Шимке. «На твоём месте я бы перестал носить эти дорогие часы». Ясмин все таки последовала за Давидом в ванную. Главным образом, потому что там ее голос прозвучит гораздо громче, когда накопившееся разочарование вырвется наружу. Пусть только попытается сейчас склонить ее к сексу, она прибьет его на месте. Если верить первым полосам газет, она является террористом. Так что убийство в состоянии аффекта едва ли ухудшит ее положение. Давид прикрыл за ней дверь. Отделка ванной, конечно, впечатляла. Повсюду черный мрамор и хром. Нашлось здесь место и для джакузи, и для модного четырехугольного душа, теплые мягкие струи которого создавали полную иллюзию тропического ливня. Даже полотенца выглядели так, словно стоили целое состояние а под раковиной стоял небольшой холодильник с прозрачной дверцей, за которой виднелись бутылки с элитным шампанским. Давид начал раздеваться, но, к счастью, вовремя заметил надвигающуюся со стороны своей спутницы бурю. «Ясмин», — шепнул он, — «делай, как я». Она выпучила глаза, но он лишь кивнул в ответ. Тогда Ясмин разделась, и Давид немного отодвинулся, чтобы пустить ее под душ. Она придвинулась к нему, почувствовав неловкость. Нет-нет, сейчас ей точно не хотелось секса, несмотря на то, что они стояли вплотную друг к другу и были полностью раздеты. С другой стороны, он мог бы выглядеть чуть более взволнованным. «Что-то тут не так», — вдруг сказал он. Она посмотрела на него в замешательстве. «О да, черт возьми, тут явно что-то не так. Все, что только могло быть не так, уже давно не так, но...» «В объяснении Леви», — добавил он. Ясмин представила себе человека в маске и подумала, что он весь настолько странный, что сложно выделить какую-то одну главную странность. «Что ты имеешь в виду?» Давид вздохнул. «Мне не показалось, что Юрий работает с кем-то в паре». «Тогда откуда Леви узнал про шифр, который ты мне прислал?» «Ты меня спрашиваешь?» Только один человек в мире знал о твоем существовании. «Ливи», — буркнула Ясмин, — «потому что я искала тебя в интернете», — Давид кивнул. Он обнаружил между нами связь и, видимо, передал добытую информацию в лондонскую службу секретной разведки, а они уже, в свою очередь, объявили тебя в международный розыск, чтобы поймать меня. «Возможно. Но почему мы должны обсуждать все это в душе?» Давид кивнул на дверь. «В телевизорах установлены камеры, и я не удивлюсь, если окажется, что квартира напичкана микрофонами. Наверняка левее слышит каждое наше слово». Ясми гляделась по сторонам. «Неужели здесь?» — спросила она. Он улыбнулся и поцеловал ее. «Нет, здесь слишком шумно. Душевую кабину практически невозможно прослушать». «Но зачем ему это нужно?» Я думала, он хочет нам помочь, потому что... Разве он похож на человека, который хочет кому-то помочь? «Нет», — согласилась Ясмин. Леви охотится за алгоритмом. Вероятно, потому что надеется продать его подороже. И пока он не найдет способ заполучить алгоритм, ему проще держать нас здесь. Ясмин обняла Давида и притянула к себе. «А что еще за... энигма?» Это система шифрования. Точнее, шифровальная машина, которую немцы использовали во время Второй мировой войны. Шифры «Энигмы» практически невозможно взломать. «Хм, я всегда думала, что любой шифр можно взломать». Давид кивнул. «Вообще-то да, тут вопрос времени». «То есть на взлом этого шифра уходит очень много времени». «Даже самая простая версия аппарата «Энигма» содержит 15 миллиардов вариантов. И хотя современный компьютер без проблем переберет их все за считанные минуты, все же существует одна серьезная проблема. «Какая же?» «Как узнать, какой именно код верный?» Давид провел руками по влажным волосам. «Ну, можно ведь прочитать сам код, нет?» «Вот именно», — ответил Давид. «Но это только первая проблема». Код — это не текст, а алгоритм, который, вероятно, смог бы прочитать только Юрий. То есть никто не знает, взломан ли код, уточнила Ясмин. Но у кого-то ведь должно быть решение, ну или разгадка, для этого необходим кодовый ключ. Без него нет смысла расшифровывать этот алгоритм. Зашифрованный текст надо ввести в специальное поле, после чего машина выдаст Искомое сообщение. «Но у кого находится этот самый кодовый ключ?» Давид вытаращил глаза. Ясмин как будто нажала на специальную кнопку у него в мозгу и таким образом запустила процессы, несвойственные нормальным людям. Юрий зашифровал алгоритм, чтобы «Зенит» не смог его использовать и... Он резко замолчал. От напряжения у него закипели мозги. «Но и...» «Что?» И передал кодовый ключ тому, кому он мог доверять. «Но кому?» «Ну, конечно!» — воскликнул Давид, хлопнув себя по лбу. «Давид!» — серьезно обратилась к нему Ясмин. «Я совсем не понимаю, что ты имеешь в виду. Нам необходимо каким-то образом сбежать отсюда». «Прямо сейчас?» «Нет, вечером», — буркнул он. «Но как ты себе это представляешь?» Ясмин не договорила. Они находились на верхнем этаже одного из домов свободного города. За дверью их караулил гигантский пес, готовый в любой момент разорвать ясмин. Другого пути наружу не было. Кроме того, даже если допустить, что чудеса случаются, и они сумеют каким-то образом выбраться на улицу, они вряд ли будут знать, что делать дальше. Она прижалась лицом к груди Давида. — Конечно же, у него есть план. — Понятия не имею, — ответил он.